Наступил второй день после возвращения Шутта на базу, где он официально был смещён со своего бывшего поста майором портачом. Группа легионеров стояла неподалёку от входа в помещении штаба. Завтрак только что закончился, и оставалось немного времени до того, как им следовало приступить к утреннему дежурству. Будучи Служащими роты Омега они бы ни за что не упустили возможности попрохлаждаться, когда такая возможность предоставлялась. Легионеры ходили туда-сюда, собирались в компании, переговаривались, шутили. И тут дверь штаба открылась, и оттуда вышел капитан Шут, державший в руке атташе-кейс. Он удалился под бризентовый навес и уселся. Даже майору было ясно, что большой объём необходимой административной работы лучше всего поручить капитану, который в конце концов отлично знал личный состав роты и её историю. В итоге его домашний арест был заменён на рутинную работу с бумагами. При том, что майор оккупировал кабинет командира капитану было позволено работать там, где он пожелает. Никто не говорил ему, что он не имеет права работать на свежем воздухе. Усевшись под навесом, капитан открыл кейс и принялся просматривать его содержимое, не обращая ровным счётом никакого внимания на легионеров, которые находились всего в нескольких метрах от него. Через пару минут его заметила Каменюка. Она поддела локтем одного из своих спутников и сказала: "Я быстренько хочу спросить капитана про взбунтовавшихся роботов, про которых нам заливал шоколадный Гарри. Капитан нам скажет всю правду. Давай, только потом скажи мне, что он тебе ответил". Отозвался другой легионер. Шут всегда с готовностью отвечал на любые его вопросы и был, как это принято говорить, открыт для предложений. Капитан, простите, что отрываю вас, проговорила Каменюка, остановившись около раскладного стула, на котором восседал шут. На столике перед ним была сложена стопка бумаг. Шут Оторвал взгляд от бумаг и удивлённо уставился на девушку. Слушай, у вас а кто это? Я Каменюка, капитан, представилась девушка. Я вроде недавно, так что вы, наверное, меня плохо знаете. Да-да, конечно, ответил шут, улыбаясь и вертя головой так, словно пытался уловить, откуда исходит голос Каменюки. Какие проблемы, хмм, Каменюка? Только почему ты прячешься? Выйди и покажись мне. Простите, сер. А задача напробарматала Каменюка. Она стояла прямо перед капитаном и решила, что тот, видимо, шутит. Если же он не шутил, то, наверное, его странствия по пустыне сказались на его психике. не лучшим образом. На самом деле, его поведение после возвращения в лагерь было до предела странным. Немного подумав, Каминюка решила, что лучше всего не тянуть и задать капитану тот вопрос, ради которого она собственно и подошла к нему. "И дело вот в чём, сэр", сказала девушка. "Ходят такие слухи, Что нам, вроде бы, тут придётся усмирять взбунтовавшихся роботов. Ну вы же понимаете, нам всем очень хотелось бы узнать, так это или нет. Если вы, конечно, в курсе. Мы понимаем, это, наверное, военная тайна, но взбунтовавшиеся роботы. Нахмурился шут, продолжая искать взглядом свою собеседницу. Ну нет, С полной ответственностью могу заявить вам, что это невозможно. Роботы Каменюка это очень тонкие машины, изготавливаемые в соответствии с предельно точными спецификациями. Я не застрахован от любых ошибок, за исключением ошибок людей, конечно, а такие ошибки порой случаются. Роботам можно доверять, Каменюка. «Любой, кто станет утверждать обратное, не прав, поверь мне, уж я-то это точно знаю». «Да, сэр», — кивнула Каменюка, несколько удивленная тем, что Шут говорит на эту тему столь эмоционально. «Так, значит, вы думаете, что нам вряд ли придется с ними драться?» «Драться? Не говорите глупостей!» уризонил девушку-шут. Эта чепуха, Каменюка. Форменная чепуха. Немного помолчав, он бы интересовался: "Но в чём дело, а? Ты что же прячешься от меня?" "Прячусь?" Каменюка опустила с головы лиловую камуфляжную кепку и сказала: "Да нет, Цэр, я не прячусь. Может вам Водички холодненькой попить надо, сэр. Может, вы и перегрелись в пустыне? — Ах, вот ты где! — обрадованно воскликнул капитан и вдруг посмотрел на Каменюку в упор. — Что тут сказать? — Жра не так уж плоха, но принять меры предосторожности никогда не мешает, верно? — Ну, ладно. Если у тебя больше нет вопросов, извини, мне надо просмотреть эти отчёты. Есть, сер, сказала Каменюка, снова нацепила кепку и отдала капитану честь. А задача, накачая головой, она вернулась к своим товарищам. Ну что? поинтересовался бандиูกа. Будем мы драться с роботами или нет? Капитан говорит: "Не будем". ответила Каменюка. Вот только не пойму, верить ему или нет, бандюга. Похоже, у него мозги в пустыне слегка поджарились. Он меня вроде и не видел вообще. Да, вот беда-то. Сокрушённо покачал головой бандюга и устремил на капитана сочувственный взгляд. Капитан Что среди дотошно перелистывал бумаги. Но будем надеяться, что он со временем акклимается. Ведь нам до зарезу нужно, чтобы он сделал так, чтобы всё стало по-старому. Может, он даже сумеет придумать, как от майора избавиться. Каменюка ничего не успела ответить дебандуге. Появилась Бренди. Она стремительным шагом Направилась к компании и прокричала: "Ну-ну, всё, пташки, разлетайтесь. У вас что, дела нет? Вы в космическом легионе служите, напоминаю для забывчивых". "Господи всевышний, да разве про это забудешь, сержант?" застонал Баньюга. И он, и все остальные легионеры поспешно разошлись по своим постам. Бренди довольно кивнула. Покуда легионеры были в пределе, у майора было меньше причин для придирок. А она-то думала, что для неё давным-давно миновали те дни, когда ей приходилось выслуживаться перед офицерами. Однако Бренди надеялась на то, что нынешние тяжёлые времена долго не продлятся. Она бросила взгляд на шутта который, весело усмехаясь, перелистывал бумаги. Бандюга был прав. Только на капитана и оставалось надеяться. Только он мог каким-то образом избавить роту от тирании майора. А до тех пор веселой жизни в роте Омега не предвиделось. Даже для старшего сержанта.